Генсе лежал в своём странном одеянии полувоенном полустрековском. Серая мешковатая бесформенная блуза с жёсткими палетами на плечах, брюки с красными лампасами и шлёпанцы на ногах. Вокруг того места, где торчал кинжал, виднелась узенькая тёмная влажная коёмочка. Больше крови нигде заметно не было, но на правой стороне груди на светло-серой ткани блузы чётко обозначилась яркая красная полоска. Паркер склонился над ней,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 Люди убивают исключительно по мотивам личного характера. Подождём, однако. А может, все эти самоубийства? Не услышав в ответ ни слова Паркер повернул голову, любопытствуя, что там с Алексом. Джобс стоял перед картиной с цветами и разглядывал розы. Изумительные, прошептал он. Они тут решительно к месту. Спокойный утопал в цветах. Так ведь об этом пишут в газетах. Он ещё раз оглядел картину, потом нагнулся.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 Морщеброви стараюсь понимать, замычавшую было у него в мозгу мысль, но она никак ему не давалась. Алекс потёр лоб. Он не знал. А ведь готов был поклясться, что знает, что вот-вот завопит: "Знаю!" Он подошёл к двери, ещё раз оглянувшись на труп Стивену Винси, вышел в коридор, где Паркер приглушённым голосом инструктировал группу окружавших его людей. "Посмотрим, господа", сказал инспектор. "Я прежде всего хочу увидеть листок, который покойник держит в руке". Позовите меня, когда можно будет его взять. Я не буду входить туда, и мешать вам. Итак, достаточно людей будет одновременно того же варистической. Он кивнул Алексову, и они направились к комнатушке актёра. В театре его все ненавидели. Они подошли к комнате актёра. Инспектор открыл дверь и взглядом приказал дежурному полицейскому удалиться. Тот поправил ремешок под подбородком и исчез. Паркер сел и жестом предложил занять место на другом стуле седому, глёдному человеку, который вскочил на ноги, когда они вошли. Вы нынешний актёр этого театра, не так ли? Да, господин инспектор. Старик сорвался со стула, на который только что присел, но инспектор жестом опять вынудил его сесть. Как ваша фамилия? Соумс, господин инспектор. Джордж Соумс. Вы давно здесь работаете? 38 лет, господин инспектор. В этой должности? Да, господин инспектор. Расскажите-ка нам, как вы обнаружили труп? Паркер вытащил блокнот. Алекс стоял, прислонившись к стене, разглядывая лицо актёра. Смерть Винси, а может, и сам факт, что это он первым обнаружил труп, явно произвели на самом социлное впечатление.